12 мая. Родился Юрий Домбровский в 1909 году. Цыган. Факультет прекрасных вещей Юрия Домбровского. Бросается в глаза некая двусмысленность, половинчатость, странность положения этого автора в русской литературе. Домбровский – один из самых сильных прозаиков XX века, что по нашим, что по западным меркам. Он написал достаточно и на достаточном уровне, чтобы числить его в первых рядах. Факультет ненужных вещей печатался во время перестройки одновременно с жизнью и судьбой, доктором Живаго, Калымскими рассказами и не только не терялся на этом фоне, но во многих отношениях выигрывал. Стихи Домбровского, немногочисленные, общим числом до полусотни и крайне редко издаваемые, заставляют говорить о нем как об оригинальнейшем поэте, сочетающем балладный нарратив с отважным метафорическим мышлением. Обычно уж одно из двух, либо человек умеет рассказывать истории, либо у него все в порядке с образностью. Публицистика его, филологические изыскания и рецензии написаны увлекательно и уважительно, что опять-таки в нашей традиции почти несочетаемо. При этом он был силач, женолюб и алкоголик, человек большой доброжелательности и внутренней свободы. В общем, у него как-то все очень хорошо. Я назвал бы его, наряду с еще двумя-тремя авторами, своим идеалом писателя и человека. И в совокупности все это привело как раз к традиционному местному результату. Отсутствие главной составляющей отечественного успеха, а именно потаенной или явной ущербности, привело к странному полулегальному существованию, к полупризнанию, к пылкой любви немногих и почтительному равнодушию большинства. Никого не хочу побивать Домбровским, он бы этого не одобрил, но... Гроссмана знают не в пример лучше и уважают больше, говорят о нем с придыханием, хотя сыпучая по-анински говоря, проза жизни и судьбы с демонстративной толстовской претензией не идет ни в какое сравнение с горячей и густой живописью факультета или хранителя древностей, с их очаровательной иронией и действительно внезапными, в отличие от гроссмановских, эссеистическими обобщениями. Человека ненавистническая и безбожная, беспощадная к читателю проза Шаламова вызывает исключительно сильные чувства, но и самый ярый поклонник Шаламова готов усомниться в их душеполезности, тогда как Домбровский к читателю милосерден. Он умудрился о следствии тюрьме 37-го написать смешно, а на ужаснейшем не стал сосредоточиваться, хотя ничего не забыл» и с многим, и очень со многим, о чем и писать не хочу. Иногда мне кажется даже, что эмоции, вызываемые рассказами и романами Домбровского, умиление, восторг, гордость за человечество, более высокого порядка, чем шаламовская ледяная антропофобная ненависть. Статьи и рассказы Домбровского о Шекспире, В особенности блестящая аналитическая работа, адресованная итальянским читателям, должны бы померкнуть на фоне пастернаковских студий, но не меркнут». Ибо особенности шекспировской стилистики с ее коренным британским сочетанием грубости и тонкости, неотесанности и борочности, избыточности и прицельности отслежно у него даже нагляднее и не уступают пастернаковскому открытию о шекспировском ритме. Но все эти авторы о Домбровском либо не знали, как Пастернак, либо уважали его несколько в чуже, как Шаламов. Иногда начинает казаться, что нехарактерное признание из гениальных стихов 1957 года «И думаю, как мне не повезло» — не временная слабость, а вполне объективный диагноз. То есть даже если он так думал в немногочисленные и худшие свои минуты, то у него были все основания, и применимо это не только к его человеческой судьбе, Две отситки, травматическая эпилепсия, в конце концов, его, 70-летнего, убили в подстроенной драке. Но и к литературной, посмертной. Ведь как увлекательно читать Домбровского! Какая интересная книга, тот же факультет, с его подробным и веселым прослеживанием кавкянской логики процессов, с его ослепительными красавицами и философствующими стариками, с алматинским солнцем, щедро и жарко освещающим все на этом огромном полотне. Но многие ли его толком читают? Поистине, в русском читателе есть скрытый мазохизм. Он не доверяет тому, что интересно, ему непреодолимые препятствия подавай. Много ли в русской прозе таких рассказов, как «Леди Макбет» или «Ручка-ножка-огуречек»? Много ли в русской поэзии таких стихов, как «Апокриф Амнистия», которую почти невозможно не запомнить наизусть с первого прочтения? А теперь вспомните, часто ли вы слышали и читали о Домбровском в последнее время? Много ли знаете о его судьбе и видели ли хоть одну филологическую диссертацию или биографическую книжку, посвященную ему? Я думаю, тут дело вот в чем. Путь Домбровского в русской литературе очень уж отделен, нетипичен. Эволюция его пошла по непредусмотренному сценарию. Он из другой парадигмы, что ли, не варяк, не хазар и не коренное население, если возвращаться к собственной терминологии. И отсюда становится понятна одна его навязчивая идея, к которой он возвращался в старости. Правда, в его случае и о старости можно говорить с натяжкой. Как многие лагерники, он словно «законсервировался». Зубов лишился еще к сорока, а волосы оставались черные, как ворного крыло, и не редели. Выпить мог больше любого молодого собеседника и дрался безжалостно. Так вот, в замечательной статье Марлена Коралова «Четыре национальности Юрия Домбровского» утверждается, что в конце 50-х, после возвращения, Домбровский называл себя «русским» прежде то иудеям, то полякам, а в 70-е развивал экзотическую версию о своем цыганстве, сочинив для нее вдобавок метафизическое обоснование в статье «Цыгане шумную толпой». Он подрабатывал популяризаторскими текстами для АПН «Апен». Там цыганство заявлено как позиция, замечает Кораллов. Позиция принципиально третья. Цыгане не коренные и не пришлые, и не участвуют в их вечном споре. Цыгане везде. Они вольные певцы, да вдобавок робки и добры душою, что не мешает им понемногу канократствовать. В цыганы Домбровский справедливо зачислял Пушкина, а отчасти Толстого и Лескова. Вероятно, его убежденное русачество 50-х имело примерно ту же природу, что Акуджавинское намерение вступить в партию в 1956 году. Обоим показалось, что Россия, наконец, выходит на ровную и светлую дорогу. Прошлое прошло, можно будет жить и так далее. Для нормального, неподпольного человека соблазн труда со всеми сообща и заодно с правопорядком всегда актуален. И Акуджава, и Домбровская очень быстро все поняли. Акуджава радовался, когда первичная писательская организация в 1972 году его исключила из КПСС, и огорчался, когда горком испугался и писательского решения не утвердил. Домбровский в 70-е снова перестал называть себя русским и придумал легенду о далеких цыганских корнях. Я думаю, здесь корень проблемы, то есть в самом деле некий третий путь. Приняв национальность, вещь невыбираемую и, в общем, вторичную в качестве этической метафоры, мы обозначаем неповторимую особенность Добровского. Его эволюция, его реакция на нечеловеческий и зачеловеческий опыт идет не по традиционным местным сценариям, которые представлены в наиболее наглядном варианте Солженицыным и Шаламовым. Путь Солженицына – вывод о благотворности страдания и в конечном итоге о необходимости сильной государственности. Добро должно быть сильно, чтобы не повторилось чудовищное советское зло. Альтернатива Ленину – сталыпин альтернатива варварской модернизации – добрая консервативная архаика. У нее свои риски, но Солженицын предпочитал их не замечать». Путь Шаламова – уверенность в том, что лагерный опыт не может быть благотворен ни в каком отношении. Любая государственность есть насилие и мучительство. Человечество – проект неудавшийся. Об этой радикальной жажде обновления – культурного, религиозного, даже и антропологического – мне приходилось уже писать применительно к Шаламову, и эта позиция оставалась у него неизменной с ранней юности до всякого опыта. Скорее уж, этот опыт служил ее позднему обоснованию. В конце концов, страдание редко меняет человека. Обычно он выходит из испытаний, если вообще выходит, лишь укрепив свои априорные представления. В этом смысле наиболее точен шоу, сказавший, что Уальт вышел из тюрьмы неизменившимся. И в самом деле все, что сказано в балладе Родингтонской тюрьмы, есть уже в «Счастливом принце». Все это христианство, несколько приправленное и искаженное мазохистским эстетством Соломеи, жертвенной гибелью за красоту. Солженицын и до ареста был государственником, Шаламов и до Колымы был радикальным революционером-атеистом. Домбровский до двух своих лагерных сроков и даже до ранней, в 1933 году, высылки в Алмату был вольным певцом бродягой-одиночкой с начисто отсутствующим инстинктом самосохранения. Ни для кого не секрет, что условно-варяжской ментальности ближе Солженицын, а условно-хазарской, которая к еврейству далеко не сводится, Шаламов, русейший из русских, со священскими корнями. Да ведь и большинство русских радикальных революционеров были беспримесно местными, и опирались в своем радикализме не на Троцкого, а на Циолковского с Федоровым, до да Бакунина с Кропоткиным, на странную смесь анархизма и космизма, которую при внимательном изучении можно проследить и у Шаламова. Домбровской путь совершенно иной, и не мудрено, что он поддерживал вполне дружеские отношения с непримиримо нелюбившими друг друга Шаламовым и Солженицыным. С первым попросту дружил, второго уважал на расстоянии, но уверен, если бы Солженицын вообще был склонен к неформальному общению, Юрий Осипович и с ним нашел бы общий язык. В чем состоит эта цыганщина? Попробуем проследить ее составляющие, это тем более важно, что случай Домбровского, в общем, единичен. Цыгане и так-то количественно немногочисленны по сравнению с русскими и евреями, и, может быть, именно поэтому тема цыганского геноцида почти не отражена в литературе. А ведь Гитлер истреблял цыган так же поголовно, как и евреев. Об этом, в сущности, написана одна приличная книга, и то косвенно. «A Brief Lunacy» Синтии Тейр. Очень рекомендую. Домбровский мог бы повторить самоопределение Хлебникова. «А таких, как я, вообще нет». Ученики отсутствуют. Из современников, кажется, ближе всего был ему упомянутый Акуджава. Из последователей не знаю даже, кого и назвать. С чьих страниц еще бьют такие снопы света? Так хлещет радость, так смеется мир. И все это написано так, что опыт автора читателям чувствуется и учитывается. Домбровский умел как-то это в проговорках протащить, так что солнце еще ярче по контрасту. У него и прототипа нет в русской литературе, вырос ниоткуда, торчит одиночкой, генезис неясен. Стихи его мало похожи на творчество других тогдашних замечательных аутсайдеров – Липкина, Тарковского, Штейнберга, хотя формальное сходство прослеживается. У Домбровского нет их классичности, холодности, некоторого ассирийского герметизма, которого набрались они в своих восточных переводах. Он гораздо менее пафосен и более открыт. Нет и блоковской самоцельной музыкальности, все очень по делу. Сам он часто формально и содержательно отсылается к Лермонтову и роднит их, пожалуй, сознание и силы, но Домбровский начисто лишен лермонтовского демонизма. Пожалуй, поставить рядом с ним действительно некого, разве что в Пушкине что-то такое было, но в Пушкине ведь есть все.